Глава третья Спутник слегка дрогнул, когда челнок Сибил отделился от шлюза, и к р е с а осталась один на один со вселенной. Хотя и было страшно одиноко, при расставании с и б и л а навсегда испытывала большое облегчение, а в этот раз даже больше, чем обычно. Прежде госпожа посещала ее раз в три-четыре недели, не чаще, чем требовалось, чтобы взять очередной образец крови. Но с момента нападения гибридов Волкодавов на Землю Это был уже третий визит. Сибил явно не находила себе места. Похоже, королева Ливана отчаянно стремится найти девушку к и б о р г а любой ценой. Корабль госпожи отбыл, сообщила маленькая к р е с Не сыграть ли нам в игру? Если бы к р е с не была в растрепанных чувствах от неожиданного визита, она бы улыбнулась, как и всегда, когда маленькая к р е с задавала ей этот вопрос. Это было напоминанием о том. Что все-таки она не совсем одинока. Много лет назад к р е с узнала, что слово спутник, сателлит, происходит из л а п а м и и означает компаньон, любимец, партнер. Лично для нее все эти слова казались горькой насмешкой над ее нынешним положением. Но потом она запрограммировала маленькую к р е с и все поняла. Ее спутник – это и есть ее компания. Он исполнял все ее приказы. Никогда не задавал лишних вопросов, не спорил и не выдумывал никаких глупостей. Давай сыграем чуть позже, сказала она. Сначала проверим файлы. Конечно, старшая сестрица. Это был предсказуемый ответ, заранее запрограммированный. Крест частенько думала о том, каково это чувствовать себя настоящим жителем Луны, способным контролировать сознание другого человека. Она воображала, с каким удовольствием запрограммировала бы госпожу Сибил, как запрограммировала когда-то свою кибернетическую субличность, как изменила бы весь ход игры, заставив госпожу подчиняться только ее приказам. Включить все дисплеи. Вокруг развернулась панорама прозрачных экранов, больших и маленьких, установленных на пульте управления и встроенных в стены, развернутых разными углами, чтобы удобно было смотреть из любой точки помещения. Очистить историю браузера. Дисплеи опустили, так что стали видны голые неприглядные стены, опутанные трубами. Показать следующие папки. Линзола. р э м п и о н 214 класс а 11.3, и м п е р а т о р Восточного Содружества Кайта, а еще Кресс помедлила, наслаждаясь непривычным чувством предвкушения. Карсвелл Торн. Четыре экрана заполнились информацией, которую Кресс уже успела собрать. Она уселась перед пультом и еще раз перебрала в голове все подробности, которые помнила наизусть. Утром 29 а в г у с т а Линзола ь и Карсвелл Торн. Сбежали из тюрьмы Нового Пекина спустя четыре часа к р е с получила от с и б и л указание найти их. Как она потом догадалась, это было прямое распоряжение королевы Ливаны. Сбор информации по Линзоли не занял у нее и трех минут, хотя вскоре стало ясно, что эти сведения в основном фальшибы, поддельное земное у достоверение личности для девушки родом с Луны. Не удалось установить, сколько времени та провела на Земле. Линзола просто выскочила из ниоткуда, как чертики с табакерки около пяти лет назад, когда ей предположительно исполнилось одиннадцать. В ее биографии упоминались родители и школа. Затем следовала загадочная авария на хувере, в которой погибли ее родители, а ей самой пришлось пережить операцию, частично превратившую ее в киборга. И все это было откровенной ложью. Понадобилось всего лишь проследить ее биографию на пару поколений назад, чтобы у т к н у т ь с я в тупик. Утверждалось, что записи у т е р я н ы Крест покосилась на папку, в которой все еще подгружалась информация по императору к а й т а Его файл был несоизмеримо больше остальных, поскольку каждый момент жизни императора был тщательно описан и запротоколирован. В папку собиралось все, начиная с посвященных ему фан-групп и заканчивая государственным документооборотом. Информация постоянно пополнялась, а с момента объявления его помолвки с Лунной королевой и в о в с е хлынула лавиной. Но вся эта новостная шелуха не представляла интереса. Крис свернул а окно. С папкой к а р с в е л о а т о р н а пришлось повозиться больше. Крис понадобилось 44 минуты на то, чтобы взломать правительственный сервер вооруженных сил Американской Республики и пяти других агентств, когда-либо с ним работавших. Ей удалось добыть копии судебных протоколов, статьи, военные записи и доклады об окончании обучения, лицензии, с в и д е т е л ь с т в а о доходе и краткую биографию: рождение, многочисленные хвалебные отзывы и награды, вступление в вооруженные силы Американской Республики в возрасте 17 лет. Цепочка прерывалась после девятнадцатого дня рождения, когда Торн удалил у себя ИД-чип, угнал космический корабль и дезертировал из армии, стал вольным стрелком. Через восемнадцать месяцев его выследили и арестовали на территории Восточного Содружества. В п р и д а ч у к официальным докладам Крес обнаружил а немало слухов и байек, сфабрикованных пангруппами, которые расплодились, словно грибы после дождя, когда Торн невольно вознесся на о л и м п славы. Конечно, до императора Кая ему в этом отношении было далеко, но складывалось впечатление, что многие земные девушки были очарованы смелым бегством этого красавчика и его выступлением против системы. к р е с это не волновало. Она прекрасно знала, что эти д у р о ч к и ничего ш е н ь к и о нём не понимают. В шапке его файла красовался трехмерный голографический портрет, скопированный с удостоверения военной присяги. Кресу нравился больше, чем скандальная фотография, сделанная в день поимки, так где он залихватски подмигивает прямо в камеру. На голограмме Торн был одет в свежевыглаженную форму с начищеными н серебряными пуговицами, а на его лице красовалась самоуверенная ухмылка. При виде ее крес каждый раз т а я л а как мороженое. Каждый раз. Ну, здравствуйте, мистер Торн. Шипнула она голограмме и тяжело вздохнув, приступила к последней папке. р е м п и о н 214, класс 113, военный грузовой корабль, угнанный торном. Крез знала о нем все, начиная от п о э т а ж н о г о плана и заканчивая распорядком обслуживания, как идеальным, так и реальным. Все, включая его нынешнее местонахождение. Щелкнув по закладке. Она заменила портрет Карсвела Торна изображением галактической сетки координат. На экран выплыла Земля, знакомая д о м е л ь ч а й ш и х зазубрин на крайних к о н т и н е н т о в Ведь Крис всю свою жизнь провела наблюдая за этой планетой с высоты 2071 километр. Планету окружали тысячи мерцающих светлячков, корабли, следующие от Луны и до Марса. С одного взгляда Крис поняла. Если она выглянет в иллюминатор, то увидит ничего не подозревающий патрульный корабль с о д р у ж е с т в а минующий ее неприметный спутник. В б ы л ы е времена она боролась искушением кинуть им свои позывные, но теперь в этом не осталось ни малейшего смысла. Ни один землянин не станет доверять жителю Луны и уж тем более спасать его. Поэтому Крис выбросила патрульный корабль с головы и принялась мурлыкая себе под нос убирать с экрана крошечные маркеры светлячки, пока не остался единственный р е п и о н одинокая желтая точка на высоте 12 414 километров над Атлантическим океаном. Крис вызвала на экран описание орбиты своего спутника. Если бы потребовалось провести прямую, соединяющую его с центром Земли, Она проткнула бы провинцию Япония, они недосигаемо далеки друг от друга, как всегда. Их разделяло огромное орбитальное пространство. Поиски координат р э м п и о н а стали самым великим профессиональным вызовом за всю хакерскую карьеру к р е с Впрочем, она потратила на это всего три часа пятьдесят одну минуту, но все это время кровь ее пела от адреналина, а сердце колотилось как бешеное. Она должна была найти их первой, обязана была найти их первой, чтобы защитить их. В конце концов задача сводилась к обычной математике и дедукции. С помощью спутниковой сети Крест з а п е р е н г о в а л а сигналы всех космических судов, стоявших на орбите вокруг Земли. Затем исключила все те, что были оснащены системами слежения. Она знала, что с р э м п и о н а их сняли, а затем все слишком маленькие и слишком большие. Почти все оставшиеся корабли были лунными и, конечно, хорошо ей знакомыми. Крест годами перекодировало ы в их сигналы и п р я т а л а от земных радаров. Большинство землян полагало, что лунные корабли невидимы благодаря особому удару их хозяев. И если бы только эти земляне знали, что всеми своими проблемами они обязаны несчастной одинокой пустышке. В конце концов под подозрением осталось всего три корабля, полностью соответствовавшие всем критериям. Два из них совершенно очевидно пиратские решили задержаться на орбите, когда стало известно, что проводится масштабная космическая облава. Позже к р е с из любопытства влезла в полицейские сводки и узнала, что б ы корабля были задержаны при попытке выйти из атмосферы Земли. Глупые уголовники! Так что остался один единственный корабль. И это был р е м п и о н а на его борту находились л е н ь з о л а и к а р с в о л т о р н За 20 минут вычислив их местонахождение с точностью до сантиметра, Крест запутала и заблокировала все сигналы, которые могли угрожать им обнаружением. Словно по волшебству р е м п и о н 214 и исчез со всех радаров и словно растворился в космосе. Измотанная до предела напряженной нервной работой, крес р у х н у л а на кровать и со счастливой улыбкой уставилась в потолок. Все удалось! Она сделала их невидимками. От одного из дисплеев донеслось электронное чириканье. Крес о т в л е к л а с ь от порящего над землей светлячка Ремпиона. Сев в кресло, она подкатилась поближе к источнику звука и недовольно поморщилась. Один из локонов намотался на кресельное колесико. Одной рукой высвобождая волосы, другой она щелкнула по экрану. То тожел, короткий взмах пальцами и окошко увеличилось. Конспирологические теории т р е т ь е э р ы О нет, только не это! Недовольно проворчала она. Конспирологи н а д р ы в а л и мозги и языки с той самой секунды, как девушка киборг исчезла. Кто-то утверждал, что Линдзола работает на правительство Конфедерации или на к о р о л е в у л и в а н у Другие, что она спуталась с каким-то тайным обществом, стремящимся свернуть режим. Третьи заявляли, что она никто иная, как пропавшая лунная принцесса, или знает, где эта самая принцесса находится. Четвертые, что она имеет прямое отношение к эпидемии чумы Литумозиса. Менчала все эти слухи и предположения, что ей удалось соблазнить императора Кайто, и теперь она беременна страшным киборгаобразным полукровкой. На половину землянинам, на половину подданным Луны не меньше фантастических домыслов породил и Карсвелл Торн. Конспирологи строили всевозможные предположения о том, почему он оказался в тюрьме: участвовал в заговоре против императора, работал с Линзолой до ее ареста, руководил подпольной системой, контролировавшей тюремные структуры. Новейшая теория предполагала, что к а р с в о л л Торн, лунный придворный маг под прикрытием, помогающий Лензоли бежать, исключительно для того, чтобы у Луны появился повод развязать войну. По большому счету, никто не имел ни малейшего представления о том, что творилось на самом деле, за исключением к р е с з н а в ш и й правду о преступлениях Торна, о его судебном деле и бегстве из тюрьмы. Во всяком случае, насколько можно было судить по тем подробностям, что удалось выудить из записей камер наблюдения и п о к а з а н и я охранников, несших вахту в тот день, Трез была твердо уверена. Она знает о Торне больше всех. Торн в н ё с желанное разнообразие в её монотонную жизнь. Поначалу его жадность и безрассудство вызывали у неё только отвращение. Самовольно покидая военную службу. Он оставил полдюжины кадетов и двух офицеров, связанными на одном из островов Карибского архипелага. Он похитил целую коллекцию скульптур второй эры из дома коллекционера в Восточном Содружестве и обманом заполучил набор венесуэйских магических кукол из музея Восточной Австралии. Вдобавок его обвиняли в неудавшейся попытке ограбить одну молодую австралийскую вдову, владевшую большой коллекцией антикварных ювелирных украшений. Крест продолжала копать, зачарованная столь откровенным стремлением к самоуничтожению. Она словно наблюдала столкновение астероидов и не могла отвести взгляды от потрясающего зрелища. А потом стали всплывать подозрительные вещи. Торну восемь лет. Вот уже четыре дня весь Лос-Анджелес охвачен паникой. Из зоопарка сбежал огромный суматранский тигр. Видео н а б л ю д е н и е показало, что маленький Карсвелл Торн, приходивший на экскурсию вместе с классом, незаметно отпер клетку. Позже он объяснил, что тигр показался ему очень одиноким и несчастным, и он карсвелл ни чуточки не жалеет о том, что сделал. К счастью, никто, включая тигра, не пострадал. о 1 лет. В полицейской сводке сохранилось обращение родителей Торна по поводу пропажи бриллиантового колье, датированного второй эрой. Ожерелье удалось отследить в сети, где оно за 40 тысяч юнивов было продано бразильскому богачу. Продавцом, конечно же, оказался сам Карсвелл. Ему не удалось отправить ожерелье адресату. Его вынудили вернуть деньги и принести официальные извинения. Эти извинения были записаны и выложены в сети, чтобы предостеречь остальных подростков от подобных выходок. к а р л с в е л л утверждал, что пытался раздобыть средства для благотворительной организации, обеспечивающей андроид о б с л у ж и в а н и е одиноким пожилым людям. 13 лет. Торна на неделю исключили из школы за драку с тремя одноклассниками. Судя по отчету м е д р о и д а он ее проиграл. Впоследствии выяснилось, что один из ребят украл портскрин у девочки по имени Кейт Фэллоу, а к а р л с в е л л пытался его вернуть. Все эти новые обстоятельства буквально заворожили Крест. в о р о в с т в о драки, правонарушения, исключение школы, полицейские сводки и, тем не менее, когда появлялся шанс объясниться, Торн всегда находил оправдание, благородное оправдание, способное вызвать восхищение, преклонение и восторг. Ее отношение к нему стало меняться, как цвет солнца, выходящего из-за земного горизонта. Карсвелл Торн не был трусливым подхалимом и подлецом. Если бы кто-нибудь удосужился выяснить о нем побольше, то знал бы его с другой стороны, благородный, полное сострадание. Это был настоящий герой, о котором к р е с а мечтала всю жизнь. После этого приятного открытия мысли о Карсвеле Торне уже не оставляли ее ни на минуту. Она воображала себе союз двух сердец, страстные поцелуи и отважный побег. к р е с была искренне уверена, стоит ему хотя бы раз увидеть ее, и он почувствует то же самое. Это будет поистине эпическая любовная история, подобная сверхновой, которая вспыхивает белым пламенем во мраке космоса и горит тысячи тысяч лет. Любовь, не под в л а с т а я ни времени, ни расстоянию, ни даже смерти. Ведь если к р е с хоть немного понимала в героях, то ни один из них не мог пройти мимо прекрасной девы в беде. А то, что она была в беде, это еще слабо сказано.